Исправление отношений. Если имеют место какие-либо нарушения терапевтических отношений, я не считаю разумным заставлять пациента ждать целую неделю, чтобы иметь возможность исправить отношения. Такое правило было бы искусственным и свидетельствовало бы о недостатке сочувствия к пациенту. Поэтому, когда терапевтические отношения нарушаются, и пациент чувствует по отношению к себе отчуждение, он может позвонить специалисту для небольшого разговора по душам, чтобы сообщить о своих эмоциях относительно терапевта и его отношения к себе. Обычно эти звонки активируются сильным гневом страхом быть оставленным или чувством отверженности. Пациент может звонить и просто для отчета. Роль терапевта в таких ситуациях – утешать и ободрять пациента, за исключением последнего этапа терапии, когда упор делается на обучение пациента самоутешению. Глубинный анализ нужно отложить до следующего сеанса, однако без этого телефонного звонка следующий сеанс может не состояться.